Глава 8. Селена намеревалась провести остаток дня в слежке за Аркером. Но Шаол словно взял реванш за эту встречу. Погуляв с нею по городу, он сообщил, что сегодня вечером состоится официальный обед, и король приказал ей помочь с охраной гостей. Селена могла бы придумать тысячу причин и отвертеться, но сейчас это было бы неразумно. Ее отказ вызовет подозрение и привлечет к ней излишнее внимание. Если прислушаться к словам и иного не оставалось, то и король, и империя должны видеть в ней верную служительницу интересам короны. Обед проходил в большом зале. Селена не успела толком поесть, и теперь из последних сил сдерживалась, чтобы не броситься к длинному столу, обильно заставленному угощениями, и не стащить кусок повкуснее с тарелки какого-нибудь советника или аристократа. У нее раздувались ноздри. По залу плавал аромат жареного барашка, приправленного лавандой и чебрецом. Селена глазами пожирала утку в апельсиновом соусе и фазана, затаившегося в подливе из зеленого лука. Караульных нужно кормить так, чтобы им было противно смотреть на еду». Шаол поставил ее возле колонны, невдалеке от стеклянных дверей, ведущих во внутренний двор. Ей не полагалась черная гвардейская форма с золотым драконом, вышитым на груди. В гардеробе Селены хватало темной неброской одежды. От стола ее отделяло достаточное расстояние, и потому можно было не опасаться, что именитые гости услышат урчание в ее животе. Помимо главного стола, в зале поставили еще несколько – Там сидела мелкая, знать вырядившаяся, с особой тщательностью. Но все внимание стражи было сосредоточено на главном столе, за которым сидели король с королевой и особо приближенные к ним фигуры. Естественно, там восседал герцог Перангон. Это жестокая скотина. Неподалеку от него находились места Дорина и Рулана. Наследный принц и его двоюродный брат вели разговор с напыщенными королевскими советниками – с гнусными людишками, не жалевших ничьих жизней, чтобы блистать дорогими нарядами, золотом и драгоценными камнями. «А ведь я ничем не отличаюсь от них», — вдруг подумала Селена. И я не жалела ничьих жизней, вплоть до последнего времени. На короля она старалась не смотреть, но всякий раз, когда ее взгляд украдкой падал на него, Селена недоумевала. «Зачем королю эти дурацкие обеды?» Он поломал достаточно традиций. Свое присутствие здесь она считала напрасной тратой времени. Глупо ждать, что король за столом вдруг о чем то проболтается, в особенности о своих истинных замыслах. Шаол стоял возле ближайшей к королю колонны. Он был весь в напряженном внимании, без конца оглядывая зал. Он сам отбирал гвардейцев для сегодняшнего караула в большом зале. Напряженность капитана Селена считала излишней – Только явный самоубийца может напасть на короля и придворных в таком людном месте. Она попыталась объяснить это Шаолу, но он лишь сердито посмотрел на нее и велел не гневить богов. Можно подумать, она вынашивала самоубийственные планы расправы с королем. Официальная часть банкета завершилась, когда король встал и пожелал гостям дальше веселиться без него. За ним молча поднялась темно-рыжая королева Георгина. Гости сразу почувствовали облегчение – Разговоры стали громче, люди переходили от стола к столу, приветствуя знакомых. Дорин покинул стол. Рулан тоже, словно был тенью Дорина. Сейчас они говорили с тремя хорошенькими молодыми фрейлинами. Рулан что-то им сказал. Слов Селена не слышала, но девушки захихикали и закрылись веерами. Дорин лишь скупо улыбнулся. Чувствовалось, он сильно недолюбливал Рулана. Интуиция подсказывала Селене, что неспроста если вспомнить историю с Литеной. Но тут было что-то еще. Изумрудные глаза Рулана почему-то вызывали у Селены желание увести Дорина подальше от его двоюродного братца. Наследный принц играл в опасную игру. Ему, как никому другому, нужно быть особо осторожным с такими, как Рулан. Возможно, ей надо поговорить об этом с Шаулом. Селена нахмурилась. Шаол не поверит ей на слово» потребует объяснений. Объяснять придется долго и нудно. Возможно, лучше самой предупредить Дорина, когда гости начнут расходиться. Окончив свои романтические отношения с принцем, Селена не перестала беспокоиться о нем. Пусть он и был избалован женским вниманием, но никто не мог отнять у него доброту и обаяние. Прекрасные задатки для будущего короля. И почему Ильяна не нашла дорогу к принцу – Не возложила эту миссию на него. Дорин вряд ли знал о замыслах отца. Знай, он о зловещих затеях не вел бы себя с такой беспечностью. Возможно, он и не должен знать. Какими бы ни были чувства Селены к принцу, король не вечен, и однажды Дорин сменит его на троне. Кто знает, как будет происходить передача власти? Возможно, однажды король проявит свою власть, и Дорину придется выбирать, хочет ли он быть копией своего отца. Но это случится еще не скоро, во всяком случае не в ближайшие месяцы. А когда случится, да поможет Дорину Верт стать более человечным королем, нежели его отец. На протяжении всего этого долгого и скучного обеда Дорин ловил на себе взгляды Селены. Однако она точно так же смотрела на Шаола, и тогда ее лицо менялось, становясь мягче. Прислонившись к колонне, Селена острим кинжала очистила ногти. Слава Верду, что король уже ушел, а то бы это невинное занятие могло вызвать у него вспышку нешуточного гнева. Рулан опять что-то сказал тем фрейлинам, и те покатились со смеху. Дорин без конца забывал их имена. Рулан явно превосходил его по части галантности, Принц знал, что двоюродный брат приехал в Рафтхолл вместе с матерью. Наверное, та решила найти сыну-невесту из знатной и богатой семьи. Да чтоб еще и обширные земельные владения были. Все это придаст о значимости. Дорин не сомневался, что Рулан намеренно затянет выбор невесты, чтобы насладиться жизнью почти что принца. Дорин прислушался к болтовне Рулана. Шутки были глупыми, но девицы подобострастно смеялись. Дорин не знал, что ему сейчас хочется больше. Двинуть Рулану по физиономии или просто отойти? Впрочем, годы придворной жизни отучили принца от подобных поступков. Их место заняла скука. Добропорядочная скука. Он взглянул на Селену. Она следила за Шаолом, а капитан в свою очередь наблюдал за Руланом. Внутри Дорина поднялась волна раздражения. Зачем она поглядывает на него, если основное ее внимание приковано к Шаолу. Теперь, когда короля в зале нет, никакой этикет не может заставить его оставаться здесь. Не сочтя нужным проститься с рулоном и фрейлинами, Дорин покинул большой зал. У него есть дела поважнее, чем выяснение чувств вселенной к Шаолу. Он – наследный принц, сын властителя величайшей империи. Его внимание должно сосредоточиться на короле и стеклянном троне, на который он однажды сядет, сменив отца». Для Селены и корона, и трон были одинаково ненавистны. Она жаждала свободы. Еще неизвестно, дадут ли ей эту свободу, когда истекут четыре года. А он, Дорин, при всем желании не может ей дать ее. «Дорин?» – послышалось у него за спиной. Дорин сразу узнал голос Селены. Она догнала принца и пошла рядом, легко выдерживая его быстрый шаг. Он не знал, куда идет. «Главное – уйти подальше от этого пиршества». Селена коснулась его локтя. Дорин ругал себя за то, что наслаждается ее прикосновением. «Что ты хочешь?» – спросил он. Они шли дальше, где меньше посторонних глаз и ушей. Селена взяла принца за руку, принудив, замедлив шаг. «Что случилось?» – задал он новый вопрос. «А почему что-то должно случиться?» «И давно ты пялишь глазки на него?» «Вот о чем на самом деле хотел спросить принц». Черт побобрал его заботу о ней. Он ненавидел себя за каждую минуту, проведенную с нею. У вас такой вид, будто вы хотите размазать кого-то по стенке. Дорин удивленно вскинул брови, но делать лицо не стал. Когда вы сердитесь, в ваших глазах появляется этот холодный взгляд они стекленеют. Тебе показалось. Они шли дальше. Селена упрямо сопровождала его, но куда? Куда он держал путь? Подумав, «Принц решил отправиться в библиотеку». «Да, он пойдет в королевскую библиотеку». «Если ты хочешь что-то мне сказать, говори». Едва сдерживаясь, с нарочной медлительностью произнес Дорин. «Я не доверяю вашему двоюродному брату». Дорин остановился. Ярко освещенный коридор был пуст. «Ты ведь его даже не знаешь». «Называйте это интуицией». «Рулан совершенно безобиден». «Может, да, а может и нет. Вполне вероятно, что у него есть собственные причины для появления в замке. Выдорин слишком умны, чтобы быть пешкой в чужой игре. Рулан из Меа». «Ну и что?» «Меа. Заштатный портовый городишка. Это значит, что Рулану особо нечего терять. А вот приобрести он может очень много. Такое положение делает людей опасными, безжалостными. Если понадобится, он воспользуется вами». «Точно так же, как мною воспользовалась одна особа, чтобы выбраться из Эндовьера и стать королевской защитницей?» Селена поджала губы. «Вы так обо мне думаете?» «Я уже не знаю, что и думать», — ответил Дорин и отвернулся. «Тогда позвольте, Дорин, сказать вам кое-что». Голос Селены был лишён всякого почтения. Она буквально рычала на принца. «Мне думается, вы с детства привыкли получать желаемое» что захотите и кого захотите. И только потому, что сейчас это у вас не получается, вы... «Ты не знаешь, чего я хочу!» — крикнул принц, поворачиваясь к ней. «Ты даже не дала мне шанса сказать об этом!» Селена посмотрела на него, как на глупого мальчишку. «У нас разговор совсем о другом. Я хотела предупредить вас насчет Рулона. Вы отмахнулись, посчитав это моими выдумками. Тогда не ждите, что я приду на помощь, когда вы почувствуете, что становитесь марионеткой в чужой игре» если уже не стали». Дорин открыл рот. Ему хотелось со всей силы ударить кулаком по ближайшей стене, но Селена стремительно удалялась. Селена остановилась возле решетки, загораживающей камеру кальтены Рампир. Некогда блистательная придворная дама лежала, свернувшись калачиком у стены. Ее красивое платье успело запачкаться и истрепаться. Давно немытые и нечесанные волосы потеряли свой блеск. Кальтена прятала лицо в ладонях, но от Селены не скрылись капельки пота на руках узницы и сероватый оттенок ее кожи, и запах. Кальтену она не видела с самого дня финального поединка. Тогда придворная дама подмешала ей вино по целую смерти, сильнейший яд. Доза была подобрана так, чтобы одурманить Селену и сделать ее легкой добычей для Кейна. Расчет не оправдался. Селену вскоре унесли со двора, и она не видела отвратительного зрелища, когда Кальтена, стремясь оправдаться перед королем, призналась, что подмешала яд по приказу своего тогдашнего любовника герцога Перантгона. Герцог с негодованием отверг все обвинения, и Кальтену заточили в подземелье, где она ждала своей участи. Спустя два месяца король и герцог по-прежнему не знали, как им поступить с Кальтеной. Возможно, они вообще о ней забыли. «Здравствуй, Кальтена», – тихо поздоровалась Селена. Кальтена подняла голову и мигом узнала свою несостоявшуюся жертву. «Здравствуй, Селена».